Глава 15. Я выскочил из дровяника и бросился в дом. Ломился просто как лось. Пистолет держал на изготовку, готовый полить во врага. Взлетел на крыльцо одним прыжком, рванул ручку двери так, что чуть не оторвал с корнем. Заскочил внутрь. На полу корчится Гоша. В тусклом свете не разобрать, что с ним, но ясно видно растекающееся прямо под ним темное пятно. Больше здесь никого не было. Жив, спешно оглядевшись, я бросился к Гоше и склонился над ним. — Да ерунда! — процедил тот, все еще сжимаясь в комок боли. — Догони его, курсант! В окно, сука, ушел! — Да в порядке я! — хрипным голосом гаркнул он, едва поняв, что я продолжаю сидеть над ним. — Беги за ним, ну! Сорванная занавеска кучей валялась на подоконнике распахнутого окна. Сава не стал выходить через дверь. Хитер-бобер. Чухнул, что засада. — Не теряя ни секунды, я тоже перемахнул через подоконник. Куда бежать? Вряд ли он по улице пойдет. Наверняка огородами. Я кинулся через запущенный сад, проскочил несколько соседних спящих участков. Никого. Кажется, я выбрал не ту дорогу. Сделал круг, вышел на соседнюю улицу, обижал соседние угодья. Хрен там, Савый след простыл. Эх, Гоша, как же ты упустил его? Вернулся в дом. Индия уже зализывал рану, то есть морщился и пытался замотать плечо обрывком простыни. Руку прострелил. Гадёныш. Прокомментировал он, увидев, что я вернулся. Сука, больно так, как... О Давай помогу. Я сел рядом с ним на диван и ухватился за импровизированные бинты. Ай, поморщился Гоша. Да я еще ничего не сделал. Терпи, солдат. Обеззаразить бы надо. И так сойдет. Пуля на вылет прошла. Вот паскуда. Это хорошо, я успел отлониться в сторону, так-то он мне в грудь метил. Не догнал эту тварь? Эх... «Да куда там?» — кипятился я. «Вокруг столько дач, где затеряться можно. Может, вообще присел за соседним кусточком и притаился. В темноте хрен разберешь. Сидел и смотрел, как я бегаю. Как же ты пулю прощелкал? От тебя не ожидал». Да сам не понял, как получилось. Поджал губу Гоша. Вроде базарить начали по теме отвлеченной, он ничего не заподозрил. Я затянул повязку как мог, надорвал конец и полосы вдоль, чтобы сделать узел. Прямо таки ничего. Ну, разве что пистолет мой срисовал под люка. Как-то углядел его под пиджаком. Иначе не могу понять, почему он выкупил меня. А потом что? Я все никак не мог понять, почему все так быстро приключилось. А потом сходу, бац, и пальнул в меня. Без предупреждения прямо. Я даже не успел разглядеть, откуда он ствол-то вытащил. Все, он труп. Убью, гада. Он сузил глаза, сцепил зубы. «Нельзя его убивать», — замотал я головой. «Тогда минимум три убийства темнухами повиснут». Гоша нехорошо усмехнулся. «Теперь я верю, что он мог быть мясником. Одного не пойму, как ты на него вышел?» «Долгая история. Поехали в больницу скорее». «Не поеду я ни в какую больницу. Нельзя мне туда». «Это еще почему?» — удивился я. Ты же не на криминале пулю словил, а органам помогал. Я живой свидетель, пистолет твой светить не будем. Да товар только сдачи перепрятать надо, ведь тут осмотр придется делать по факту причинения огнестрела. Но Гоша пошел в отказ. Слушай, курсант, давай этот огнестрел между нами останется. Мытько как надо заштопает. Ты же теперь его выпустишь. У меня даже инструменты для таких случаев имеются и вообще все необходимое, чтобы операцию даже провести кустарно. Мытько на многое был способен, уж я это знал. Не пойму, почему официально не хочешь все сделать? хирургии, как белый человек, полечиться. Гоша Индия махнул на меня здоровой рукой. Западло это, понимаешь? Терпило и мне прикидываться. Свои не поймут. И потом. Мой авторитет и так подорван перед братвой. Подстрелила меня крыса из своих. Как я такое допустить мог? Ты ведь сам удивился. Оно и ясно. А тут еще и и хочешь меня выставить. Совсем грустная перспектива. Знаешь, у нас какая пенсия? Вперед ногами. Ну ладно, будь по-твоему. Только обещай не убивать Саву, если первым до него доберешься. Ты ведь будешь на него охотиться. Я же тебя знаю. Этого не могу обещать, хмыкнул Гоша. Не сказать, что я ждал от него чего-то другого. Ну тогда я звоню в дежурку и проводим тебя по скорой официально. «Бля, вот умеешь ты торговаться, курсант, хоть и мент», — проговорил Гоша без злоба. «Хорошо, баш на баш. Ты умалчиваешь перед своими об инциденте, а я оставляю в живых гаденыша. Если найду, сдам тебе его, но не совсем целым, не обессудь. Это даже не обсуждается». «Главное, чтобы он говорить мог, и при памяти был», — усмехнулся я. «Только не рановато ли делишь шкуру неубитого медведя? Ты его поймай сначала». Гоша вальяжно откинулся на подушке дивана. Действительно, ни при каких обстоятельствах он старался не терять марку. Вот и теперь держался так, будто ничего такого не произошло. А повязка на плече пропитывалась потихоньку красным. «Да есть у меня мыслишки, где он обитать может», — проговорил он. «Поделишься?» «Нет, конечно, курсант. Как я его потом достану, если ты его первым сцапаешь?» Через тюрьму разве что, но при таком раскладе я не увижу, как он в муках корчится. И вообще, ты так и не рассказал, как на него вышел. Вот с тебя и должок. Поехали, по дороге расскажу. Да погоди ты, дай в себя приду. Затянул плечо, что глаза на лоб лезут. Это чтобы кровь остановить. Ну так что, расскажешь, пока я маля надыбаюсь? Я громко выдохнул. Вроде бы такой бандит серьезный, а торгуется, как на рынке за помидоры что тут будешь делать начал рассказывать как мог мне и самому сейчас не мешало объединить все мысли собрать в некоем контуре а охотчий слушатель тут был очень полезен у нас была рабочая версия своеобразная что мясник собирает трофеи из частей тел сомнительные какие то трофеи поморщился индия да но к такой версии подталкивала мысль что ампутацию он проводил уж очень тщательно и аккуратно «Его вообще хирургом надо было назвать, а не мясником». «Такая аккуратность оправдана, когда ему эти самые руки-ноги нужны», — задумчиво кивнул Гоша. «Да, но рук пока не было, только ноги и голова». «Так вот, я долго считал, что это трофеи, пока мы не нашли труп Солнышкиной. Кстати, она любовница Мытько оказалась». «А что с ней не так?» Получается, он отрезал у нее правую ногу, как будто это не трофей вовсе, как клыки у хищника вырезают, или лапу с когтями, а нечто большее. Я помолчал и выдохнул. Сложилось такое ощущение, что маньяк собирает нового человека по частям и делает это в особом порядке. Сначала голова, как самая важная часть тела, затем ноги, уверен, что еще руки он планировал собрать. А туловище? Гоша озадаченно потер рукавом взмокший лоб. Оно же важнее, чем какая-нибудь нога. То-то и оно. Получается, что он его первым должен был забрать, ну или хотя бы после головы сразу. Гоша присвистнул и ткнул в меня пальцем здоровой руки. Выходит, что туловище у него уже было. Так? Соображаешь, но убийств таких, где бы туловище забрали, не было, и в соседних областях тоже. Внимание, вопрос. Откуда бляха у него туловище? Ну, а если так, родственник какой-нибудь погиб, и я тоже так подумал, что собирает не просто человека, а некий фетиш с сакральным смыслом. И тут второй вопрос. Для чего? Что это за мотивы такие? Ну, например, если его близкий человек погиб и обезображен, он кукушкой поехал на этой почве, и тяжело ведь это, мысли много куда могут завести. Так вот, решил он достроить ему недостающие части тела, чтобы. А зачем? Тут фантазия у Гоши кончилась, и он посмотрел на меня с таким азартом, будто мы с ним в домино резались, а не думали о цепочке жестоких и кровавых убийств. Я подбросил еще мысль: чтобы достойно похоронить, например, целого человека, неущербного, как он считает. Дельно. Я сделал небольшую паузу и добавил. Ты тогда обмолвился, что у Савы отец погиб страшно, мол, сгорел почти весь. А потом, при последней нашей встрече, сказал, что отец его хромой был на одну ногу. Все как-то одно к одному начало складываться. Еще учитывая, что Сава тогда меня присануть пытался, следил за мной в гостинице, это навело на подозрение, что его, как бы это сказать, неприязнь ко мне не только на классовой нелюбви к органам основывается, а на чем-то большем. Я бы даже сказал личным. Понимаешь, о чем я? Я долго думал и не мог понять, что же я ему такого сделал, кроме того, что прибыл в город ловить маньяка. Получается, что если он меня ненавидит, значит, как минимум, радеет за убийцу. Дальше больше. Я пробил этого Саву и выяснил, что его настоящее имя Савченко Борис. Ну да, Сава это погоняло, кивнул Гоша. Для него-то это не было никаким секретом. И отец у него погиб странно, сгорел при невыясненных обстоятельствах в собственном доме. Вскрытие проводил Мытько. После пожара от трупа осталось только туловище, и то запеклось в сплошную массу. Конечности и голова при сильном термическом воздействии, как правило, первыми сгорают. Сколько раз такое видел? Гоша покачал головой. Слушай, как-то все натянуто выходит. Мало ли людей сгорает. Как ты понял, что именно Сава причастен? На самом деле это пока не доказано, но учитывая, что он вот так смылся, да еще и решил тебя пристрелить, как только ты появился, мои предположения только крепнут. Ну ладно, пусть так. Но у меня еще вопрос: а если он отца достраивал, почему нога-то женская? А это еще одна важная деталь. Ты сказал, что отец у него был фронтовик, и у него не было правой ноги. Мы об этом уже говорили, но Гоша, хоть и слушал с интересом, вообще-то сидел поскрипывая зубами и заметно бледнее, так что мог что-то и упустить. Да, правой до колена, ну и что? А то, вот в тот момент, когда ты мне это сообщил, пазл у меня в голове и сложился. Вот почему он забрал правую ногу у женщины, убив Солнышкину. Не понял, наморщил лоб Гоша. Поясни. Женщина для таких людей, как Сава, не совсем полноценный человек. Соответственно, и нога ее в некотором роде ущербна, как правая у отца. Глаза у Гоши буквально полезли на лоб. А, -а, -а ну, похоже, на правду. Баб Сава не особо жаловал. Так вот, оставалось только проверить мои догадки, раскопав могилу отца Савы. И сегодня я это сделал. И. Гоша с любопытством на меня уставился. Как я и предполагал, она оказалась пуста. То есть он забрал останки отца, чтобы потом собрать его тело по частям, используя тела других людей, и перезахоронить, как он считает, в нормальном, так сказать, виде? Совершенно верно. Но было еще обстоятельство. Первые две жертвы, Морожка и Черпаков, как ты говорил, работали на тебя. Тырили гитарный лакс с фабрики. Я сначала подумал, честно говоря, что это вообще дело твоих рук. Ты что, меня в маньяке записал? Ну ты даешь, блин. Ну почему в маньяке? Просто ты мог так наказать проштрафившихся, например. Вот спасибо. Хорошего же ты обо мне мнения. Ты же знаешь, что я макрухой не занимаюсь, не мой профиль. Знаю. Поэтому это была лишь мимолетная мысль. Я ее сразу отмел. Но сам посуди. Таких совпадений не бывает. Оба убитых работали на тебя и погибли одинаково. Отравление угарным газом с последующим частичным расчленением. Все-таки ниточка к тебе вела, хоть и тонко, но крепко. Я тогда и подумал, что кто-то причастен из твоего окружения, а ты... Ты мог быть не в курсе. «Почему мог?» – зыркнул на меня Гоша. «Конечно, не в курсе был. Не веришь старому другу?» «Верю, конечно». Но тогда много было сомнений. Вот я и начал копать на твоих. Особенно глаз мозолил твой Сава. Получается, откинулся он не так давно, и с его появлением в Новоульяновске эти убийства и начались. Учитывая, что он отбывал за замокруху, то очень хорошо подходил на роль мясника. Оставалось только мотив надыбать, его только и не хватало. Но теперь все сошлось. Саве было проще убить твоих подручных, чем левых мужиков искать. Он был с ними знаком, мог заманить в ловушку легко, и потом тень на тебя бросить. Ведь твои же люди погибли. Но, Солнышкина, не мой человек. А женщина, скорее всего, подвернулась случайно, с ней просто проще справиться, не надо особо заморачиваться. Например, предложил подвести и все. — А зачем тогда тела на показ выставлять? — соображал Гоша. — Не проще ли было их прикопать? — Их бы рано или поздно нашли. А тут он умело под маньяка закосил, чтобы истинный мотив скрыть. У маньяка один мотив — удовлетворение своих потребностей, сексуальных или животных, которые он компенсирует через убийство. Ему процесс важен, а не результат. Тут я о Светины выкладки уже начал цитировать, да так свободно, будто сам их вычитал или вывел. «Да, силен ты», — Гоша одобрительно закивал. «Не думал, что такому учат в советской милиции». — Раскрывать так. В милиции не учат. Тут просто логика и опыт. — Быстро же ты опыта набрался, — одобрительно хмыкнул Гоша. — Будто две жизни прожил. — А что насчет ленточки? — Какой ленточки? — насторожился я. — Как какой? — Красной, которую на месте двух последних убийств нашли. — Ого! Брови мои поползли вверх. — И Я смотрю, ты хорошо осведомлен. «А ты как думал? Это мой родной город. Должен же быть я в курсе беспредела, что в нем творится». Гоша, кажется, был даже горд, что ему удалось меня удивить. «Только одного не пойму. Нафига ты по Мытько катком проехал?» «Так надо было. Тогда у меня не было подозреваемых, и мотив был неясен. Предполагали, что сирийник убивает не только из-за нездоровой тяги к убийствам, но, как и любой маньяк, ради некой славы». Такой человек считает себя абсолютно уникальным, ставит себя выше других и болезненно относится, когда общество его заслуги принижает. То есть, если мытько выставить маньяком, то то настоящий убийца, как бы это сказать, обидится, что ли, что его подвиги присвоили, да? Именно. И в этот момент он может начать действовать необдуманно и, возможно, ошибется, на то и был расчет. Оставалось только разыграть спектакль и донести до всех, что Мытько подозреваемый номер один. Тут у меня был хороший помощник, его супруга Лена растрепала по соседям и на работе. Мы с ней замутили даже сцену в городском управлении, чтобы и через милицию информация просачивалась. Теперь я понял, что расчет верным был, ведь даже у тебя там связи оказались. Нужно было раздуть ажиотаж вокруг персоны Мытько. Погоди. Гоша свел брови. Получается, ты и ко мне не просто так пришел тогда, последнюю нашу встречу? Извини, я развел руками. Вот ты чара Так надо было, Гоша, чтобы через твоих людей слух прокатился, что якобы мясника взяли. Я пришел к тебе, чтобы этой информацией поделиться как бы между прочим, но ты, как оказалось, в курсе событий уже оказался. Но пришел я не зря, ты мне так удачно про Саву рассказал, вернее, про его отца, что он ногу на войне потерял. Вот тут-то у меня и щелкнуло. Все встало на свои места. Единственное, что красная ленточка пока никуда не вписывается. Для чего Сава оставлял бы их рядом с телами? Непонятно пока. Ну, может, типа как отсылка к Великой Отечественной. Отец же его ветеран. Не думаю, тут что-то другое скрыто. Ну, ладно, сам думай, не знаю я. Слушай, а Мытько когда выпустишь? Да сегодня утром. Хватит с него. Отмучился. Гоша покачал головой. А как же жена его на такое пошла? Не жалко ей муженька своего? Ленок молодец. Поняла выгоду. Там по душу Мытько проверка из области приехала. Накопала много интересного. С лихвой хватит, чтобы уволить. А может и на дело уголовное наберется. А проверяющий товарищем местного начальника УВД полковника Булкина оказался. Крыса ГБшная. — процедил Гоша. — Да нормальный он мужик. Я с ним переговорил. Тот согласился убедить своего дружбана закрыть глаза на выявленные нарушения взамен на то, что Лена согласится с нами сотрудничать. Вот оно как. Взаимообразно. Игры КГБшные. А мыть коты, выходит, в темную использовал. Да, он не в курсе был. Лена ему сказала барана купить, только свежего. Тот привез из деревни и, естественно, багажник кровью заляпал. Но и это не все. Лена кровь вытерла и подлила туда донорскую, человеческую. Она ведь медсестра, не проблема достать. Группу крови выбрала, как у убитой Солнышкиной. Потом еще в ВВД заявилась и скандал за мужа закатила. В общем, умничка, отработала по полной ради спасения муженька. А он, как лох, получается, присел ни за что. Я бы такую жену, ну, не совсем ни за что. Рыльцы у Павла Алексеевича в пушку по самое небалуй. Солнышкина это любовница его была, еще и забеременела. Лена об этом знала, только про беременность не в курсе была, но эта проверка по линии СМЭ вскрыла. Вот и обозлилась она крепко на своего ненаглядного. А ты тут как тут. Подстава, да ничего, выживет. Три дня в КПЗ не смертельно, зато при должности останется и без судимости, может и при жене впредь наукой будет может честно теперь заживет и гулять перестанет горбатова могила исправит улыбнулся гоша или лена улыбнулся я в ответ да ловко ты провернул все работа такая а горохов не в курсе твоих муток был конечно в курсе только про саву я ему еще не успел доложить хотел сначала сам убедиться «Сейчас подниму товарища начальника с теплой постели. В розыск твоего помощничка надо срочно объявлять. Чую, ночка бессонной будет. Ты как, до утра дотянешь или, Мытько, сейчас к тебе отправить?» «Да терпимо», — поморщился Гоша. «Бывало и хуже. Я бросил на него еще один внимательный взгляд. «Может, расскажешь, где Сава залечь может, а? По старой дружбе?» «Эй, нет». «Такая корова нужна самому. Сначала я с ним по базарю. Придется тебя за пособничество арестовать», — хохотнул я и аккуратно хлопнул Гошу по здоровому плечу. «Ага, еще и ТТ мне припиши. Ладно, вези меня домой, рука ноет, сил нет. Обезболить хорошим коньячком надо срочно. Поехали».